Но хорошо есть и хорошо пить, о, братья мои, это поистине несуетное искусство. Разбейте, разбейте, скрижали тех, кто никогда не радуется. Глава 14. «Для чистого все чисто, так говорит народ. Но я говорю вам, для свиней все превращается в свинью. Поэтому искупленные и святоши, у которых даже сердце поникло, проповедуют, сам мир есть грязное чудовище».